Глава 23. На следующее утро я наблюдала за Минилаем, который выбрал хитоны гематии из числа принесенных слугой. Остальные отложил, чтобы взять на крит, и стоял с понурым видом, пока слуга одевал его. У тебя плохое настроение, потому что ты не любишь морские путешествия, или потому, что огорчен смертью деда. И то и другое. Ты должен радоваться, ведь старец завершил свои дни в мире и покое. «Помнишь народную мудрость? Никого нельзя назвать счастливым, пока он не умер. Я помню. Судьба человека переменчива, причем внезапно. А мы неуклонно приближаемся к могиле, уповая сойти в нее без особых страданий». С улицы доносились весенние звуки. Пение птиц, веселые детские голоса. «Прошу тебя, не будь таким мрачным. Жизнь — это не только страдания и стремление избежать их». Говорят, самый лучший способ отомстить смерти прожить каждый день сполна, наслаждаясь каждым мгновением. Моя дорогая жена, с каких-то пор ты стала философом. Улыбнулся Минилай. С тех пор, как приехал Парис, я пытаюсь осмыслить это событие, осознать, что происходит со мной. Я улыбнулась в ответ и пожала плечами. минилай ждал трудный день. Нужно было подготовиться к отъезду. Вошли его слуги и служанки. Одна из них, хорошенькая девушка, принесла маленькую шкатулку с замком, которая, по ее словам, не пропускала влагу. В плавании пригодится, с улыбкой сказала она. Я хотела поинтересоваться, почему служанка, которая работает на кухне, дарит подарки царю, но в этот момент получила записку от матушки. Она просила меня прийти. Матушка сидела у себя в комнате, окруженная мотками крашенной шерсти. Вокруг нее стояли плетёные корзины на колесиках. В каждой лежали мотки одного цвета — голубого, розового, красного, желтого и пурпурного. Пурпурную краску получали из тех самых моллюсков, которые собирал Геланор. Я вспомнила тех моллюсков, которых принесла Минилаю. Он на них посмотрел, теперь они уже мертвы. Я наклонилась и взяла в руки клубок шерсти, темно зелёный как кипарис. — Какую историю ты хочешь выткать? — спросила я у матери. «Незаконченную историю нашего рода», — ответила она. Ее лицо с годами становилось круглее и мягче, но сегодня его черты снова заострились. И где ты остановилась? Я подошла поближе к ткацкому станку, чтобы разглядеть рисунок. Я остановилась у той черты, за которую не смела переступать. Ответила мать и огляделась, чтобы удостовериться, что мы в комнате одни. — А ты должна остановиться у своей черты если не хочешь спутать все нити в нашем семейном узоре. Моя первая мысль была — она все знает. Вторая мысль — она ничего не может знать, потому что нечего знать. Все происходит только у меня в сердце и в воображении, а туда никому не дано заглянуть. Моя третья мысль была — что отвечать на это? Я дала самый простой и пустой ответ. Не понимаю, о чем ты говоришь. Мать стала со стула. Не надо, Елена. Ты говоришь с Ледой. Следуй, а не с матерью. Ты понимаешь разницу? Да, я понимала разницу. Леда — именно вечно связанная с Лебедем. Я кивнула. Я была разоблачена. Но, к счастью, разоблачена матерью, которая пережила подобное. И прежде чем произошло непоправимое, ничего вообще не произошло. Так я успокаивала себя. «Зевс — это другое дело», — говорила мать. «С Зевсом муж вынужден перемириться. С Зевсом не поспоришь, но...» Мать покраснела и продолжила. «Кто бы мог подумать, что мне придется говорить с дочерью об этом?» «Изменять нелегко, даже с Зевсом. После этого наша жизнь с отцом, с Тендареем, стала иной. Он пытался забыть, старался не обращать внимания. Но разве это возможно? Скажи, ты сама могла бы не обращать внимания на подобные поступки мужа?» «Не знаю», — призналась я, хотя понимала, что женщинам полагается не обращать внимания на такие вещи. «Вот видишь». А тут не Зевс, всего лишь Парис. Совсем мальчик, а к тому же чужеземец, и, возможно, враг. Я понимаю, он может ослепить женщину, но ты, Елена, ты должна сохранять ясность ума. Благодаря Афродите у меня не осталось ума, подумала я. Одни только чувства. Я слабо улыбнулась. Да, я знаю, что ты не питала страсти к минилаю. В прошлом Афродита разгневалась на Тиндарея, Возможно, она решила отыграться на его дочери. Таковы боги. Но я прошу тебя, принеси ей жертвы. Постарайся добиться ее благосклонности, она услышит твои мольбы и выполнит твое желание. Нет. Жестокая богиня выполняет только собственные желания. Повинуясь непонятному капризу, она призвала меня и наделила своей сокровенной природой. Она исполнила свою прихоть. Теперь я страдаю. Но как сладостно эти страдания. Я вздохнула. Мать проницательно посмотрела на меня. «О, Елена, прошу, не губи себя с этим мальчиком!» Мне хотелось сказать, по крайней мере, он человек, а не птица. Но я придержала язык. Вместо этого я обняла мать, крепко прижала к себе. «Мама», — прошептала я, — «как плохо, что мы с тобой так похожи». «И как хорошо». «Нет, Елена, нет», — почти беззвучно выдохнула она. «Скажи, а ты хотела бы, чтобы в твоей жизни этого не было?» «Это главный вопрос». Да, Елена, хотела бы. Это сломало всю мою жизнь. Но тогда и меня не было бы. Меня поразила эта мысль. Будь на то воле матери, меня выбросили бы из жизни. По сути, как Париса. Так Парис стал причиной того, что тесные узы, связывавшие меня с семьей, порвались. Сначала только в душе. Пока только внутренне я простилась с матерью. Внешне все было по-прежнему гладко, словно фиги катались в меду. Но в душе все изменилось. Прежние чувства переродились. Я стояла в тени колоннады, окружавшей передний дворик. Колонны отбрасывали короткие полуденные тени. Я теребила браслеты, расстроенные словами матери. Гермиона подошла в сопровождении своей любимой служанки Низы. Как всегда при виде дочери я повеселела. Ее длинные кудри, выбившиеся из-под ленточки, ее всегда готовые к улыбке губы — все это наполняло меня радостью. Дитя моего сердца. Может ли дочь понять, что она значит для матери? «Может, я несправедлива к своей матери? Может, она и не согласилась бы вычеркнуть из своей жизни встречу с Зевсом, а вместе с тем и меня? Но зачем она так сказала? Чтобы задушить мое чувство к Парису?» «Парис!» — закричала Гермиона, обрадованная встречей с ним гораздо больше, чем со мной. «Он ведь немногим старше ее. Мальчик!» — мать называла его мальчиком. «Здравствуй, моя маленькая подруга!» Здороваясь, Парис опустился на колени перед Гермионой, склонил золотоволосую голову. «Мне не терпится увидеть этих черепах, которых ты так любишь». «Здравствуй, Парис», — сказала я. Не вставая с колен, он поднял голову. Наши глаза встретились. Его более янтарного цвета, цвета темного меда, пронизанного солнцем. «Мы вместе отправляемся в экспедицию», — сказал Парис и встал с колен. «Да, Гермиона поведет нас». «Я перевела дыхание. Гермиона должна быть с нами». «Если нам придется бежать, Гермиона должна быть с нами». Не знаю, почему мне пришла в голову мысль о бегстве. «Бежать из Спарты? Но я царица. Царицы не пускаются в бега». «Почему мне пришла в голову эта мысль? Парис ведь не предлагал мне бежать». «Но что еще остается? Он не может на правах гостя жить здесь вечно». «Нет-нет, это невозможно. Я даже затрясла головой в ужасе от собственных мыслей». «Мама, ты совсем как одержимая!» засмеялась Гермиона. «Без всякой причины подпрыгиваешь, трясешь головой!» «Одержимая!» «Да, я одержимая!» Парис рассмеялся звонко. «Веди нас. Мне хочется поскорее увидеть твоих питомцев». Парис занял место за спиной у Гермионы и оглянулся на меня. Дорога через царский лес была такой же таинственной, как и сам черепаший питомник. Вершины высоких деревьев смыкались и перешептывались над головой. Первые весенние цветы пробивались сквозь землю, светлее в укромных уголках, где им предстояло раскрыться и отцвести вдали от чьих-либо глаз. Я отпустила Париса с Гермионой вперед. Мне хотелось, чтобы они подружились. Я мечтала, чтобы Парис понравился дочери. Но для чего? Елена, для чего? Какой в этом смысл? Однако грозный зов Афродита звучал все громче в моей душе, звучал как водопад, шум которого доносился из леса. Я замедлила шаг и огляделась в поисках источника этого шума. Звук падающей воды всегда зачаровывал меня. Впереди в лесном полумраке виднелся грот. Странно, что никогда раньше я не замечала его во время лесных прогулок. Повеяло прохладой. Водный поток мощной струей бился среди камней, образуя овальный водоем, по поверхности которого расходилась рябь. Все вокруг было зеленым, черным и белым. Зеленая листва, черная вода, белые брызги, пены. Вдруг раздался тот особый плеск, который издают человеческие тела, погружаясь в воду. Так это приют двух любовников. Я смутилась и тут же посмеялась над собой. Неужели я до сих пор так невинна и наивна? Если шевельнусь, то вспугну их. Исполненная великодушие, я не хотела мешать. Я решила дождаться удобного момента и тихо уйти. Присев за кустарником, я затаила дыхание. Меня только беспокоило, что тропинка, по которой ушли Гермиона с Парисом, дальше разветвляется, и я не буду знать, куда они свернули. Скорее бы уж эти любовники заканчивали свои дела. Я ругала себя за то, что отстала от Гермионы и Париса. Голоса приблизились ко мне, усиленные эхом над водой. «А я боялась, что ты рассердишься», — говорила женщина. После некоторого умолчания мужской голос ответил. «Я счастлив». «Так счастлив, что не нахожу слов». Наконец-то боги улыбнулись мне. Надеюсь, они пошлют мне сына. Чей это голос? Неужели Менилая? А может, даже двух сыновей в моем животе без труда уместится двойня? Женский голос, пожалуй, мне незнаком. Или я его где-то слышала? Но это слишком большое счастье. Я буду рад и одному. Да, это Минилай. Ошибка исключена. Вода в пруду заволновалась, Кусты раздвинулись, мелькнули руки, спина. Ничего не соображая, я отпрянула в надежде, что меня не заметят. К счастью, кусты снова сомкнулись, спрятав любовников. Я вернулась на тропу и побежала, чтобы догнать Гермиону с Парисом. Минилай. Минилай с какой-то женщиной. С какой? Должно быть, она из дворца. Служанка, девушка, которая прислуживала на перу, которая подарила Минилаю в плавание шкатулку с замком. Вместо негодования от того, что меня предали, вместо ужаса или боли, как он смел, за что, я почувствовала облегчение, будто камень сварился с плеч. Теперь я свободна. Минилай со своей рабы не освободил меня. Неужели это тоже подстроило Афродита? Как хорошо боги читают в наших душах. Я бежала без остановки, пока, наконец, не догнала Париса и Гермиону. Тогда только я остановилась и перевела дыхание. — Как быстро ты бегаешь! — сказал Парис, глядя на меня. — Тоника развивается за тобой, такая белая на фоне темных деревьев. Ты похожа на лесную нимфу. — Мама бегала быстрее всех, — похвасталась Гермиона и уточнила. — Давно, в молодости. — И как давно это было? — подмигнул мне Парис. — Много лет назад. Перед свадьбой в 15 лет я участвовала в соревнованиях и победила. Но после свадьбы мне уже не приходилось. Я пожала плечами. «Ты теперь победила бы всех», — сказал Парис. «Не знаю. Мы вместе шли по тропинке. Минилай. Он не выходил у меня из головы. Все мои представления о нем перемешались, перепутались. Внезапно меня охватила злость на него. Как он посмел так усложнять нашу жизнь?» И тут вдруг я расхохоталась. Парис с Гермионой оглянулись. Я сама сгораю от желания, страсти, любви к чужеземному царевичу и обвиняю Менилая в том, что он усложняет нашу жизнь. Случалось ли какой-нибудь царице восплылать безумные страсти к чужеземцу? Ни одного имени не приходило мне в голову, но моя голова в тот момент не очень хорошо работала. Страсть федрик к и политу, которую тоже разожгла жестокая Афина, не выходила за рамки семьи. «Мне не вспомнилось никаких случаев, похожих на мою, пока не свершившуюся историю. Бедняжка Федра сама покончила с собой, и Полита убил Посейдон. Но я не покончу с собой, и Парис останется жив. Зачем нам умирать?» «Иди скорее!» — махнула мне рукой Гермиона. «И прекрати так глупо смеяться, мама! Если ты не замолчишь, я не покажу тебе черепах!» «Хорошо, моя родная, ты, однако, забралась далеко от дворца». — ответила я и поспешила за дочерью. — Мне нужно по-настоящему секретное место. А дядя охотятся по всему лесу, поэтому надо было найти уголок, куда они не заберутся. Тут никто не охотится. Это каменистое место, которое нравится только черепахам. — Да, они любят камни, — подтвердил Парис. — Возле трое водится много черепах. — Возле священной горы Парнас тоже много больших черепах. Они посвящены пану, — важно сказала Гермиона. Моя девочка казалась такой взрослой и умной мое дитя но достаточно ли она взрослая и умная чтобы пережить то что нам предстоит хорошо что она разумная и развита не по годам но все же мы должны там побывать я давно мечтаю повидать знаменитый парнас сколько я всего мечтаю повидать грустно сказал парис мне кажется живи я целую вечность и мне не надоест потому что на свете всегда останется то чего еще не видел вот мы и пришли закричала гермиона Мы свернулись с тропинки и оказались возле невысокой изгороди, сделанной из ветвей бревен. брёвен. Гермиона перегнулась через неё, ее голос зазвенел от радости. «Ах вы проказницы!» Она перебралась через загородку и исчезла. Мы же с Парисом не могли оторвать глаз друг от друга. Мое зрение не могло насытиться его обликом. Моя душа жаждала только его. Парис тоже смотрел на меня и тоже молчал. Мы не нуждались в словах. Головка Гермионы появилась над загородкой. «Вот он, мой герой, полюбуйтесь! Его зовут Храбрый Вояка!» Гермиона держала большую черепаху, панцирь который был в шрамах и царапинах. Я посмотрела на животное. Ему явно не нравилось, что его бесцеремонно разглядывают. Но маленькие, широко посаженные черные глазки смотрели на нас с олимпийским равнодушием. «Мне глубоко безразлично все, что вы делаете», — словно говорил этот взгляд. У меня мелькнула мысль, может, и правда в этом создании обитает бог. Разве боги не так же глядят на нас? — А почему ты назвала его храбрый вояка? — спросил Парис. Он искренне заинтересовался. — Он все время воюет с другими черепахами, — ответила Гермиона. — Они бодаются, как бараны, и стараются опрокинуть друг друга. А этот всегда ищет с кем повоевать и всегда выходит победителем. Тебе следовало назвать его Агамемноном в честь дяди. Или Ахиллом. — сказал Парис. Он очень молод, не старше меня, но уже прославился силой и храбростью, как великий воин. «Откуда ты знаешь об Ахилле?» — спросила я. «Неужели Ахил тот самый сердитый мальчишка, который приезжал вместе с Патроклом во время сватовства? О, втрое все очень интересуются военными подвигами. Это всеобщее увлечение троянцев. Ахилл же прославил свое имя даже за морем. Не понимаю, чем. В детстве он был отвратительным мальчишкой». Из отвратительных мальчишек получаются лучшие войны. Вот почему я никогда не стану великим воином. Я был недостаточно отвратительным мальчишкой». Парис рассмеялся, и в его смехе была вся нега летнего полдня. «В него я влюблена, или в его юность, светлую красоту, способность наслаждаться солнечной стороной жизни. Есть такие люди, редчайшие люди, которые своим существованием обещают дать ключ к сокрытой от нас радости бытия». «А там еще есть другие!» — сказала Гермиона. «Посмотрите!» Мы перегнулись через ограду и увидели внутри загона живой ковер из черепах. Они различались по размерам, от маленьких, как масляная лампа, до больших, как метательный диск. Желтый-черный рисунок на панцире у всех был разный, не встречалось двух черепах с одинаковым узором на спине. «Почему ты так любишь их?» — спросил Парис. «Признаюсь тебе, я никогда не думал, что с ними можно дружить». Он легко перепрыгнул через ограду и наклонился, чтобы рассмотреть одну весьма почтенную с виду особь. «Не знаю», — ответила Гермиона. «Одно я нашла в саду, и она была такая... Не знаю, как сказать... Успокоительная. Я могла часами сидеть и наблюдать за ней. Она казалась такой мудрой, как будто ничто на свете не может ее огорчить или взволновать. Я тоже хочу быть такой. Я хотела спросить, а что тебя так огорчает или волнует?» Но Парис опередил меня. «Мы все хотим быть такими». «И даже взрослые?» — удивилась Гермиона. «Да, особенно взрослые», — ответил Парис. Гермиона собрала для черепах большую кучу цветов и листьев. Животные медленно подползли и принялись жевать, двигая кожистыми челюстями. Это было так забавно, что мне стоило большого труда не рассмеяться. Я сказала, «Не обижайся, дорогая, но мне эти создания кажутся потешными». Гермиона погладила черепаху по панцирю. Не бойся, я никогда не позволю сделать из тебя лиру. Обратно мышление спеша, как положено на прогулке. Я продолжала думать о Минилае и девушке рабыне. Меня занимал вопрос, как давно начались их отношения. И удивление, и гнев прошли, осталось только любопытство. Афродита могла овладеть им, как овладела мной. Возможно, она все еще сводит счеты с отцом вымещает свою неутолённую обиду. Мы никогда не узнаем правды. Мы можем только принять свою судьбу. Противиться не в нашей воле. Моя дочь шла рядом с высоко поднятой головой. Я похвалила ее. Отлично, Гермиона. Именно так ходят царицы Не правда ли, Парис? Парис приподнял голову. Да, но у моей матушки походка не такая энергичная. Конечно, она уже не молода. Совсем не молода. И родила девятнадцать детей. Даже в голове не укладывается. «Девятнадцать?» — восхищенно повторила я. «Интересно, как Парис в глубине души относится к своим родителям, зная, что в свое время они вынесли ему смертный приговор? Как он сумел принять это? Простить, забыть? Я бы не смогла. Мне причинила невыносимую боль всего лишь сожаление матери о встрече с Зевсом, хотя, возможно, она и не стала бы переписывать свое прошлое. Будь у нее такая возможность». «Правда, быть Гермионе царицей или нет, зависит от того, выйдет она замуж за царя или нет», — проговорил Парис. «Если она выйдет за владельца черепашьего питомника, то станет повелительницей черепах». Гермиона рассмеялась в ответ на его слова. «Нет, она будет царицей», — возразила я. «В Спарте титул наследует дочь. Ее муж становится царем благодаря ей. Именно я сделала Менилая царем. Вот так-то, моя милая рабыня». Не думай, что твой сын унаследует трон от Минилая, И Менелая не сможет передать свой титул сыну рабыне. Интересный у вас обычай. Редкий, — заметил Парис. Возвращаясь во дворец, мы прошли мимо платанового деревца Гермионы. Оно уже подросло, и летом даст хорошую тень, когда листья, пока маленькие, раскинутся в ширину. Но буду ли я тогда здесь? Буду ли сидеть под ним? Дворец не изменился, но изменился мой взгляд. Я вдруг стала смотреть на него глазами постороннего гостя, глазами Париса. Массивные ворота, колонны, тень от них пересекает двор. Все так знакомо с детства, но кажется чужим. Подготовка к отплытию Минилая на Крит завершилась. Заканчивался девятый день пребывания Париса и Энея в Спарте. И обычай не требовал, чтобы Минилай доли откладывал свой отъезд. Минилай, — девушка-рабыня. Я часто мысленно рисовала ее образ, но без всякой обиды. Что ж, оказалось, Минилай не является верным супругом, каким я его считала. Возможно, он тоже устал ждать, когда Афродита благословит наш брак. Не мне обвинять его. Шторы раздвинулись и вошел Минилай. Он был грязный и потный. Сбросив на ходу хитона сандалии, направился в ванну. Мне не хотелось разговаривать с ним, я боялась выдать себя. Я только кивнула, когда он проходил мимо. Когда он скрылся в ванной, я позвала своих служанок, чтобы одеться к ужину. Последнему ужину в честь гостей. И, несмотря на это, меня совершенно не волновал мой наряд. Сгодится любой. Единственное, что меня заботило, — это украшения. Их я выбрала с особой тщательностью из числа самых любимых. ожерелье из кусков янтаря, золотые наручные браслеты со сценами охоты, длинные золотые серьги филигранной работы. Солнце заходило за горизонт, в залы заползли, как ящерицы синие сумерки, но свет зажженных ламп вспугнул их. Мы собрались за столом меньшего, чем в первый раз размера. Другой конец мегарана, погруженный в темноту, напоминал пещеру. Никаких певцов, никаких танцоров. Только отец, мать, братья, мы с Минилаем, Эней и Парис. — Какой ответ ты повезешь своему отцу втрою? — спросил Минилай. Парис пожал плечами и сказал. «Твой брат и ты дали разные ответы. Но ни твой брат, ни ты не хотите, чтобы мы встретились с Гессионой. Отец огорчится, когда узнает об этом». Парис поднял тяжелый золотой кубок и стал рассматривать украшения на нем, словно они имели огромное значение. «Это подлинная цель вашего приезда», — уточнил Минилай. «Какая у нас еще может быть цель?» Удивился Парис. «Мой брат полагает, что вы лазутчики». Парис и Энэй дружно рассмеялись. «Зачем бы мы стали лично приезжать, чтобы шпионить?» Почти в один голос сказали они. «Как вам известно, лазутчиков на свете хватает, а при том опытных. А мы слишком заметные фигуры для этого». «Да, но ни один из этих лазутчиков не получает приглашение за царский стол». Я желала, чтобы Минилай поскорее замолчал. Его слова звучали тяжело, грубо. Впервые я заметила семейное сходство между ним и Агамемноном. За этим столом ведется меньше откровенных разговоров, чем на рынке или на палубе корабля, возразила Ней. Царский стол не то место, где разглашаются тайны. Я пригласил вас в свой дом. Я позволил вам видеть то, чего ни один лазутчик не видит, твердил свое Минилай. Хоть бы он замолчал. Вы пировали в обществе моей жены, честь которой добиваются многие, не унимался мой муж. Вы видели ее лицо, слава, о котором идет по всему свету. «Ты говоришь обо мне, как о породистой свиноматке», — сказала я. Я рассердилась на него, на его неуклюжие угрозы и нелепые похвальбы. И в это безобразие он пытается втянуть меня. Я перегнулась через стол, и, глядя прямо в глаза Энею, Парис сидел рядом со мной, сказала «Наполни свой кубок». Эней поперхнулся и отодвинулся, смутившись, как сделал бы любой воспитанный человек на его месте. «Елена?» — окликнула мать. Я выпрямилась и посмотрела на нее. Минилай закашлялся и поднял кубок. Я только хотел сказать, что допустил у вас святое святых в свою семью. Да, ответил Парис, это правда. Он разлил немного вина из своего бокала и что-то рисовал пальцем на столе, как ребенок. Я посмотрела, что он нарисовал. Красными винными буквами было выведено: Парис любит Елену. Мое сердце оборвалось, а если кто-нибудь заметит. Я приподняла левую руку и смахнула буквы под пристальным взглядом матери. И в то же время его безрассудство привело меня в восторг. Краем глаза я увидела, как Парис слегка подвинул к себе мой кубок, тот самый свадебный подарок Минилая, и медленно отпил из него, приложив свои губы к тому месту, которого касались мои. Я застыла в полной неподвижности и от ужаса только переводила глаза с одного лица на другое. «Мы незамедлительно возвращаемся в Трою, объявила Ней. Он все видел. «Корабль ожидает нас в Гитёне». «Разве не в Микенах?» — спросил Минилай. «Я думал, вы высадились в Микенах». «Это так, мы высадились в Микенах», — заговорил Парис. Но наши люди обошли Пелопонес бросили якорь в Гитёне. Он ближе. Теперь нам не нужно возвращаться в Микены. «Я тоже отплываю из Гитиона, сказал Минилай. «Да, мне уже пора. Простите, но должен покинуть вас». Он выждал ровно девять дней и не часом дольше. Его пунктуальность вдруг вызвала у меня досаду. Он осушил прощальный кубок, сказал несколько слов и показал жестом, что все должны вместе с ним встать из-за стола. Я обернулась, чтобы сказать официальные слова прощания Парису, и увидела, как он одними губами беззвучно прошептал «Священная змея». Я прикрыла глаза в знак того, что поняла его. Он назначил мне свидание у алтаря, где обитала священная змея, хранительница нашего дома. Я царственным шагом вышла из зала вслед за Менилаем и направилась за ним в его покои, чтобы попрощаться. Он шел так быстро, что я отстала. Я напротив шла очень медленно. Во дворце было тихо, ни единого звука. Я вошла в его комнату, неожиданно темную, хотя в дальнем углу горели одна или две масляные лампы. Из смежной комнаты донесся тихий шепот. Я замерла на пороге, стараясь не выдать своего присутствия, и прислушалась. Я понимала, что там происходит, просто хотела получить еще одно подтверждение утреннему открытию и еще одно доказательство правильности собственного решения. Голоса затихли, говорившие прервались для поцелуя, для ласк. Обычный разговор не обрывается на полусловие, только разговор влюбленных. Потом шепот возобновился. Я так не хочу отпускать тебя. Открытое море, береги себя. Ты принес жертвы Посейдону, говорил женский голос, который я слышала у водопада. Нет, это ты береги себя. Ты носишь моего сына. Я заглянула в дверной проем и увидела их: Минилая и эту женщину, ту самую рабыню, которая подарила ему шкатулку. Я вошла в комнату. Я ничего не сказала, только резко опустила тяжелую штору за спиной, и этот звук заставил их вздрогнуть. Два испуганных лица обратились ко мне. Минилай оттолкнул женщину. Было ли у нее имя от себя? У него вид был испуганный, у нее недовольный. «Елена, это совсем не то, что ты думаешь!» Выпалил он. Я молчала. «Клянусь тебе, она ничего для меня не значит!» Бедный, глупый минилай. Как жестоко, как низко с его стороны сказать такое при ней! На мгновение я встала на ее сторону, но, в принципе, я не испытывала никаких чувств. Женщина отпрянула, прошептав «Как ты мог!» Она бросилась, рыдая к двери в другом конце комнаты и выскользнула через нее. Менилай не побежал за ней, даже не посмотрел ей вслед. Он не сводил с меня глаз, протягивал ко мне руки. «Елена, любимая, бесценная, умоляю тебя, поверь, это ничего не значит. Умоляю, прости меня!» Я стояла как колонна перед дворцом. Разве я могла отдаться в его протянутые руки, если мое прегрешение против него было более значимым? Я полюбила Париса, сгорала от страсти к нему, хотя мы почти не касались друг друга. Минилай же делил ложе со своей возлюбленной, но его верность мне осталась непоколебимой. Кто из нас больше изменник? Если сейчас я обниму Минилая и прощу его, то что он подумает потом о моем безмерном лицемерии?» «Елена, умоляю, не смотри на меня с таким каменным лицом, я не вынесу. Все будет хорошо, я продам ее, отправлю далеко, не знаю, все это не имеет значения по сравнению с тобой». Я по-прежнему молчала, но не из расчета, а потому что не в силах была говорить. Мое молчание усиливало его отчаяние. «Ты для меня дороже всего в мире, дороже мира. Даже боги да простят они меня не значат больше, чем ты. Я отдам тебе жизнь!» Он все тянул ко мне руки. Мне следовало откликнуться на его мольбы, позволить ему обнять меня, но я не могла. Не могла притворяться. Я должна быть честной перед самой собой. ла тебе пора. Корабли ждут. Ты должен ехать». Я повернулась и пошла прочь. Больше я ничего не могла поделать. «Пусть корабли ждут!» — крикнул он. «Дед уже мертв, некуда спешить». Теперь он готов был пожертвовать обычаем. «Твой брат Агамемнон плывет вместе с тобой. Нельзя нарушать порядок из-за личных недоразумений. В добрый путь. Дохранят да тебя боги». Я слабо улыбнулась ему и пошла прочь. Лишь бы он не догонял меня. Лишь бы скорее уехал. «Я почти бегом миновала наши комнаты и вышла во внутренний двор, чтобы спрятаться», — отменила я. Но шагов за спиной не послышалось. Он тоже был не прочь отложить выяснение отношений до лучших времен. «Никто из нас не знал тогда, что лучшие времена наступят без малого через двадцать лет, и снова мы встретимся только втрое, озаряемые всполохами пожара, пожирающего великий город».